42 Рис. Забавно, как жизнь может поменяться за одно мгновение. Моя мать была жива, и через мгновение ее не стало. Мои товарищи по отряду были живы, а через мгновение все полетело к чертям, буквально. Я знал свое место в мире, и через мгновение все перевернулось с ног на голову, стоило развернуть лист бумаги. Прошлый вечер был во всех смыслах безумен. Я по-прежнему сомневался, стоит ли заходить к брату, хотя уже стоял возле его таунхауса. Охраны оказалось не так много, как я ожидал. Впрочем, таунхаус находился в одном из самых безопасных районов на севере Аттенберга. До сих пор моими единственными братьями были товарищи из подразделения морских котиков. Обрести настоящего брата? Честно говоря, я слегка оторопел. Я подошел к входной двери и постучал, кожа покрылась мурашками от волнения. Кристиан уехал утром. Самая короткая поездка в истории межконтинентальных путешествий. Но в США его ждали срочные дела, так что я не мог его винить. Он словно бросил гранату и убежал. Брат открыл после второго стука. Если он и удивился, увидев что я без предупреждения явился к нему на порог в четверг днем, то виду не подал. Здравствуйте, мистер Ларсон. Привет, брат. Я не стал ходить вокруг да около. Улыбка Андреаса исчезла. Он пристально на меня посмотрел, прежде чем распахнуть дверь и отступить в сторону. Я вошел, скрипя ботинками по блестящему мраморному полу. Не считая нескольких белых штрихов, все в доме было серым: светло-серые стены, серая мебель, серые ковры. Словно заходишь в дорогую тучу. Технически Андреас по-прежнему жил во дворце, но последние недели он чаще проводил время в своем частном доме. Андреас провел меня на кухню, налил две кружки чая и протянул одну мне. Я не взял, я пришел не на чай. Ты знал? Я сразу перешел к делу. Похоже, мой отказ его расстроил. Нахмурившись, он поставил лишнюю кружку на столешницу. Да. Какого хрена ничего не сказал? Как думаешь, мистер Ларсон, мир считает меня принцем? Я принц. Ты правда думаешь, что я готов этим рискнуть, заявив о родстве с американским телохранителем? который, надо сказать, был весьма груб со мной при каждой встрече. Я посмотрел на Андреаса. «Как ты узнал? Когда Кристиан протянул мне бумажку с именами отца и брата, я чуть ее не выбросил. Я чувствовал, это приведет к неприятностям, но в итоге не выдержал. Два имени. Андреас фон Ашеберг, мой сводный брат. Артур Эрхол, мой отец, наш отец». Я оказался в родстве с двумя самыми ненавистными мною людьми в Эльдоре. Понимай, как хочешь. На мгновение я впал в ужас, подумав, что мы с Бриджет можем оказаться родственниками. Но, к счастью, Андреас был ей некровным братом. Его отец Эрхел, а не ее дядя. Но личности новообретенных родственников все равно не радовали. Андреас долго молчал. Когда я узнал, что Николай отрекается от престола, я забеспокоился за Бриджит. Трон ее никогда особо не интересовал, и я сомневался, что ей вообще нравится Эльдора. Она провела слишком много времени в другой стране. Я думал, она не подходит на роль королевы. Колючая проволока впилась мне в сердце при звуке имени Бриджит. Светлые волосы, сверкающие глаза — улыбка, способная осветить даже мою холодную, мертвую душу. Прошло всего три дня, а я уже так по ней скучал, что был готов отрезать себе правую руку за возможность увидеть ее лично. Но она была заперта во дворце с тех пор, как вышла из больницы. Вероятно, планировала помолвку со Стефаном. Кислота просочилась с вены, и я заставил себя сосредоточиться на словах Андреаса. «Я понимаю, ты обо мне невысокого мнения, но я хочу лучшего для страны. Эльдора — мой дом и заслуживает хорошего правителя». Я ощетинился от скрытого оскорбления. «Из Бриджит получится охрененная правительница». «Да, но ты судишь предвзято, верно?» — протянул Андреас. Я попросил кое-кого разузнать, чем она занимается в Нью-Йорке. Выяснить, что у нее на уме. Мне сообщили, что вы двое, похоже, близки. Ближе, чем обычный целохранитель-клиент. Бред сивой кобылы. Я бы заметил хвост. Ты отвлекся, и хвост был не один. Их было несколько. Андреас рассмеялся над моим мрачным видом. «Какого хрена я пропустил хвост?» «Не переживай, они не хотели ей навредить, просто собирали информацию. Я заинтересовался тобой, целохранителем, который так очаровал мою кузину. Я попросил своих людей покопаться в твоем прошлом, включая происхождение». Его улыбка стала тверже. «Представь мое удивление, когда я узнал, что у нас общий отец. Мир так тесен». Его тон оставался беспечным, но стиснутые челюсти подсказывали, что он вовсе не так беззаботен, как хотел казаться. История звучала правдоподобно, за исключением упущенного мною хвоста. Я отвлекся, но не думал, что отвлекся настолько. В памяти всплыла нетипичная для меня стычка с Винсентом в Борджио,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 Не хочешь объяснить, почему ты принц, если твой отец всего лишь лорд? Эрхел. Из всех людей именно Эрхал. От напоминания, что ему родственники горлу подступила желчь. Глаза Андреаса закрылись. У матери был роман с Эрхалом. Мой отец, настоящий отец, хоть и не биологический, не знал, пока она не рассказала ему перед смертью. Шесть лет назад. Рак. Думаю, она хотела уйти с чистой совестью. Отец не рассказывал мне до своей смерти три года назад. Он коротко рассмеялся. «По крайней мере, моя семья умеет хранить секреты до гробовой доски. Буквально. Эрхел знает?» «Нет», — сказал Андреас чуть рисковато. «И не узнает. Меня вырастил отец, а не Эрхел. Мой отец». На его лице промелькнула тень. Был хорошим человеком и любил меня достаточно, чтобы относиться как к родному сыну, даже когда узнал правду. Эрхал же мерзкий хорек. Я фыркнул, хоть в чем-то мы согласны. Ухмылка Андрея совернулась, он сделал еще один глоток чая. Открою секрет, я не хочу на трон. Никогда не хотел. Конечно, я бы занял его, если бы пришлось, но предпочел бы предоставить эту роль кому-то другому если кандидатура будет подходящей. Трон — самая могущественная должность, но это и самая тесная клетка во дворце. — Бред, — прорычал я. Ты ясно заявляла о намерениях. Встреча с королем и спикером — полезный визит ко мне вечером перед свадьбой Николая. Помнишь? — Бриджит нужно было подтолкнуть, — холодно ответил он. Я хотел посмотреть, станет ли она бороться за корону. Но еще я вернулся, потому что он на секунду замялся. Я хотел дать Эрхалу шанс, посмотреть, сможем ли мы наладить какую-то связь. Поэтому я попросил позволения присутствовать с ним на встречах. А насчет визита я пытался помочь тебе. Я не идиот, мистер Ларсон. Или называть тебя Рис, раз мы оба знаем, что братья. Я мрачно посмотрел на него, и он хихикнул. Ладно, пусть будет мистер Ларсон, согласился он. Я знала происходящую между тобой и Бриджит задолго до появления новостей. У меня не было доказательств, но я видел, как вы друг на друга смотрите. Любовь или страна ⁇ сложный выбор. Николаева сделал. Бриджит, думаю, тоже. Но прежде чем она согласилась выйти замуж за Стефана, Кислота в венах загустела и собралась в желудке. У вас был шанс. Я решил немного подтолкнуть тебя. Ты мой брат, а она двоюродная сестра. Двое из немногих родственников, что у меня остались. Надо делать добрые дела хотя бы раз в год. «Как милосердно», — сказал я с очевидным сарказмом. «Ты должно быть святой. Смейся сколько угодно, но я хотел вас свести, ведь вы явно были влюблены». Даже пусть мне пришлось бы принять корону, если Бриджит отречется. Разве это не жертва? Жертва. Но я не хотел признавать это перед Андреасом. Голова раскалывалась от потока новой информации. Была вероятность, что Андреас обманывает, но чутье подсказывало, это не так. Я чуть не рассказал ей о нашем отце на свадьбе Николая. Это не слишком поможет законам о королевских браках? Он требует, чтобы монарх заключил брак с дворянином законного происхождения. Ты рожден вне брака, и Архал не признавал тебя своим сыном. Он даже не знает, что ты его сын, поэтому не соответствуешь требованиям. Андреас допил чай и поставил кружку в раковину. Но она куда-то исчезла, и прежде чем я успел с ней поговорить, началась история с Дейлити. Он пожал плечами. соляви. Черт! я надеялся, что теперь, когда я оказался сыном лорда...» «Если это не поможет законам, зачем ты хотел рассказать?» «Потому что у меня есть идея, как использовать это иначе». Андреас улыбнулся. «Это даже может помочь тебе вернуть бриджет, если действовать достаточно быстро». Гольштейн планирует сделать предложение в следующем месяце. «Я готов помочь, но...» В подобных играх всегда было но. Но ты начнешь относиться ко мне не как к врагу. А как? Ну, может, не к брату, а к хорошему приятелю. В конце концов, у нас с тобой больше нет родственников, кроме нашего прекрасного отца. На лице Андреаса что-то промелькнуло и сразу исчезло. И все. Во мне зашевелились подозрения. Как-то слишком легко. И все. Кое-что пришло мне в голову. «Прежде чем отвечу, я хочу знать. Ты когда-нибудь пробирался в мой гостевой дом в мое отсутствие?» Он посмотрел на меня с удивлением. «Нет». «Правду». Андреас выпрямился с оскорбленным видом. «Я принц. Я не шныряю по гостевым домам». Слово сочилось пренебрежением. «Словно вор». Я поджал губы. Он говорил правду. «Но если не он, то кто?» Вероятно, это уже не имело значения, ведь я больше там не жил, но тайна не давала покоя. Впрочем, были дела поважнее. Я не доверял Андреасу. Возможно, сегодня он честен и, может, не хочет отнимать корону у Бриджит, но это не значит, что он честен всегда. К сожалению, у меня заканчивались и время, и варианты. Надеюсь, я не пожалею. Твоя идея. — сказал я. — Слушаю.